Испуг. Ломового извозчика Соколов отправил в камеру, а сам устроил маленькое совещание с Жеребцовым. «Коля, тебе не кажется, что рассказ Портнова напрямую связан с нераскрытым убийством кухарки в Первом Крестовском? И место, и время совпадают? И Ломовой упомянул про портрет У него ведь все картины потрет. Тогда газеты трубили про украденного Рембрандта. Принеси дело». Соколов быстро пробежал глазами несколько тощих страничек и с неудовольствием произнес. Надзирателю Костину только за коровами надзирать, а не преступников ловить. Он даже вскрытие не провел, полагая, что смерть наступила в результате повреждения свода черепа молотком. И не опроверг нелепое утверждение Бидмана, что убийцы, явившись в дом к нему, стали в незнакомой кладовке искать молоток, желая стукнуть им по голове лукерью. А что та в это время делала? Спокойно ждала? Я еду с обыском к Бидману. Ты, Коля, загляни в Петербург, выясни обстоятельства и потом ко мне, в Крестовский переулок». Фёдор Анатольевич встретил нежданных гостей в одних подштанниках, ибо давно вкушал сон. Увидав сыщиков и ломового портного, страшно побледнел, руки его мелко заходили. Он пролепетал. «Чего? Зачем?» «Затем!» — грозно рявкнул Соколов, и все собаки на соседних улицах в раз залаяли. «Лукерью на тот свет отправил и думал, концы в воду. Где Рембрандт?» Под коллекционером затемнела лужица, он едва слышно прошептал. «Украли». «Стыдно врать. Ты узнал Ломового?» «То-то. Соколова не проведёшь. В Петербург чего возил? Петровские издания и Рембрандта?» «Молчишь? Ну да я сам всё найду. Только тебе тогда хуже будет. Пойдёшь со мной на эксгумацию Лукерьи. Начинайте обыск».